Вот так прямо мне в глаза и отпечатал это, подлец. И вообще, говорит, я бы не советовал вам так нервничать в вашем возрасте, это может здоровью повредить, особенно если у человека уже гипертония или даже просто склероз. «Здесь ты опять», — начала Клавдия Андриановна, — на этот раз Привалов не обиделся на неё. Его тяжеловатый взгляд впервые как-то осветился. — Нет, я даже голоса не возвысил. — Вы, говорю, товарищ казакоед, пожалуйста, о моем здоровье не беспокойтесь. Я и сам постараюсь, чтобы мне его хватило, пока на славных братских могилах живые гадюки еще будут яйца класть. И тут же спрашиваю у него... У вас во время войны, конечно, бронь была. Должно быть, от растерянности он мне, как по уставу, начал отвечать, так точно была. А в Новосибирске за этой бронью осенью 41 первого вам случайно не приходилось пребывать? Нет, говорит, я в Ташкенте был. Вот, говорю, и жаль. К этому времени он уже успел себя в руки взять и высокомерно спрашивает, «Это почему же, собственно говоря, жаль? А потому, собственно говоря, что тогда бы я с великим удовольствием помог вам избавиться от этой ненавистной брони, как я одному такому же ответственному деятелю помог». И, обрывая, Привалов гулко захохотал, колыхая грудью и всем телом. Только глаза у него при этом совсем не смеялись. Так же внезапно он оборвал свой смех. «Ты помнишь, Клава?» «Как же не помнить, если это было при мне, и потом я об этом тоже слышала от тебя не меньше ста раз?» Привалов возмутился. но «Ну, Будулаю я еще рассказывать не мог. Откуда же он может знать?» И тут же, игнорируя ее насмешливый взгляд, он стал рассказывать будулаю я там с генералом конинским 75-ю сибирскую дивизию формировал у нас уже на руках приказ под москву выступать а половина личного состава дивизии по милости от такого же подлеца с бронью какого то швейпрома еще щеголяет в цивильных пальто пришлось мне договориться с военкомом чтобы с этого швейпрома для видимости на некоторое время Сняли бронь и, смог предписанием, направили к нам в строевую часть. А там ему на выбор предложили один из двух вариантов. Или через пять дней вся дивизия будет обута одета. Или же мы его прямо в его цивильных брючках прихватываем с собой в эшелон. Ты, Бадулай, конечно, догадываешься, какой он для себя предпочел вариант. Догадываюсь. Глуховато сказал Будулай. Привалов вздохнул. Еще я теперь иногда жалею, что мы тогда все-таки не прихватили его с собой на фронт. Но военком согласился всего на пять дней с него бронь снять. Еще раз вздохнув, Привалов присовокупил. Но казака еду, я, конечно, всю эту историю без благополучного конца рассказал. Клавдия Андриановна... С вкратчивостью поинтересовалась. «И что же он тебе после этого сказал?» Никифор Иванович с досадой мотнул головой. «Ты и так знаешь. Но ведь Будулай не знает, — затрепетав ноздрями, напомнила она». Уводя свой взгляд в сторону, Привалов неохотно пояснил. «То сказал, что от этого подлеца и можно было ожидать. Теперь, — говорит, — не время» и вы не запугаете меня, и вообще, — говорит, — вам лучше приберечь подобные истории для какого-нибудь вечера воспоминаний фронтовых ветеранов. И вдруг Привалов набросился на Клавдию Андриановну так, что она даже отстранилась от него. «Да — Да-да, я знаю, что теперь скажешь, что я сам же испортил все. Клавдия Андриановна запротестовала. — Успокойся. Ничего такого я и не думала сказать. И смолчать этому подлецу я не мог. Он жалобно взглянул на Блая, потому что бывает когда уже нельзя промолчать, если не хочешь сам быть под лицом. Но тут же он беспощадно заключил,